Глава 6. После трапезы Ар сходил к казначею клана, получил тяжелый мешочек задатка, оставленный ведьмой, и на всякий случай обошел конюшню и каретный сарай. Там действительно было практически пусто. Несколько же ребят трехлеток, купленных по весне, гуляли в загоне, привыкая к новым хозяевам и тренировкам. Пара старичков, годных на то, чтобы привезти товары с рынка или покатать малышню по аллеям парка, дремала в тени. И все. Из добрых коней в конюшне стояли только личные скакуны главы клана, его жены и братьев. Остальные были на заданиях или в загородном поместье, на отдыхе. Дернув углом рта, Ар отправился на торг, делая вид, что не замечает парочки младших родственников – словно случайно увязавшихся следом. Родители боятся за него или все же его. Помнится тогда, когда они вышли к перевалу, неробкие горные стражи даже жреца на стоянку притащили, проверить, нет ли в тех, кто вернулся, капель хаоса или первозданной тьмы. Ничего не было. Жрец заглянул каждому в глаза и сказал, что выжил тот, кто сохранил себе свет. Он тогда внутри себя смеялся. Какой свет! Три года грязи, крови, ежедневно битвы и ожидания смерти! Однако повторное свидетельствование в центральном храме столицы подтвердило Все чисты! но семья все равно присматривает за своими. Делая вид, что не замечает хвост, ар долго крутился по широкой площади, разглядывая коней, повозки, телеги, и, наконец, сделал выбор. Взял небольшой легкий фургон с пологом из парусины, двух крепких тяжеловозов и вороного красавца с крепкой спиной. Долго выбирал кобылку для ведьмы, И, наконец, нашел, какую хотел — рыжую, с длинной светлой гривой и мягкой поступью широких копыт. Оплатив покупки и доставку их в поместье Роже, арестит взглянул на солнце. До вечера еще долго, почему бы не погулять по рынку? Прежде он опасался выходить в толпу, его напрягали шум и гомон. Он боялся услышать шорох крадущегося полуночника или срединника, не заметить тень бледнявки или корытника. Все эти странные имена созданием хаоса дали сами бойцы. Потом некоторых из них пригласили в Академию магии, чтобы найти твари по бестиариям. Но Ар этим не интересовался. Ему было важно уберечь... После лечения ведьмы его отпустила вечная тревога, словно она действительно зашила какую-то дыру в его груди. Он возвращался над толпой, вполне благожелательно поглядывая на товары и торговцев. Прогулялся, присмотрелся. Женщины ведь любят сладкое. Помнится, Амалия обожала цукаты и марципан а потом радовалась кусочкам сахара и ягодам, которые он собирал для нее у ручья. Постояв у прилавков торговцев с ластями, Арестит набрал всего понемногу. Орехи в меду, изюм, вяленую дыню, конфеты из ореховой пасты и фиников, халву, нугу и прочие дары южных земель. Все аккуратно упаковали в тонкую бумагу, а после в холщевые мешочки. Орбрал по две горсти, подставляя свои огромные ладони, так что потратил на лакомство целый золотой, но ничуть о том не жалел. После сладости он, к собственному удивлению, прошелся по мелочным лавкам. Платки, шнурки, ремни перчатки — все это лежало пестрыми грудами и радовало глаз. Будучи совсем юным, сын семьи Роже не успел освоить тонкое искусство прогулки по магазинам с дамой. Поэтому смотрел на это все с интересом, но без понимания. Вот если бы тут было оружие... Моргнув, Арестит вдруг заметил довольно простую вывеску с надписью «Ведьмин котел». В голове тут же всплыло наставление отца — «Самое лучшее оружие, зелья доспехи продают тихо, без зазывал, без сверкающих на солнце зеркал или магических шаров. Благородство и сдержанность присущи лучшему». Кэл тотчас развернулся и направился в лавку. Стоило толкнуть приоткрытую дверь, как над головой легонько и приятно звякнул колокольчик. Сквознячок шевельнул пучки трав и мешочки с какими-то порошками или камушками. Внутри было просторно, и его голове не угрожала встреча с потолком, что радовало. Остановившись у двери, Ар привычно огляделся, отмечая возможность отхода, второй выход и места, в которых можно спрятать подопечного. Потом тряхнул головой и сосредоточил свое внимание на милой седовласой женщине с распущенными волосами. «Добрый день!» — пропела она, улыбаясь. «Чем могу быть полезна?» «Добрый!» — выдавил Ар. «Путешествие! Ведьма!» «Его поняли! Что-то в подарок? Есть сумки с пространственными карманами, шляпы с гнездами для амулетов, Боевые пояса, плащи. Гм, плащ? Вот, взгляните. Его подвели к стойке с одеждой. Плащ, отвлекающий внимание и отбивающий запахи. Водоталкивающий, немнущийся. Есть плащ-хамелеон, принимающий вид той местности, по которой вы путешествуете. Арестит перебрал все и, наконец, снял с плечиков хамелеон тонкий, легкий, с глубоким капюшоном и двойной шнуровкой. Есть карманы, подклад, пропитан настойкой, отбивающей запахи тела. Спокойным тоном похвалила его выбор хозяйка лавки. «Если возьмете, добавлю перчатки». Арк кивнул и выложил на прилавок золотой. Получил на сдачу горку медной мелочи, перчатки и пузырек. Настойка, отгоняющая нежить. У меня есть слабый дар Пифии. Вам пригодится. Мужчина молча сгреб покупки, оставив сдачу на стойке, и вышел. Ведьма посмотрела ему вслед и сотворила знак, отводящий беду. Покупатель ей понравился, и ей не хотелось его терять. Если такого бойца подцепила на крючок ведьма. Пусть живет дольше. Купив плащ, Рестит ощутил усталость, поэтому повернул к дому. За обедом родители смотрели на него с подозрительным интересом. Кажется, дядя уже рассказал им о заключенном контракте, а с и донесли о покупках. Первой не выдержала матушка. «Сын, ты сегодня гулял по рынку?» Арк кивнул. «Было тяжело?» — мотнул головой. «Но раньше ты не мог выйти за ворота, страдая от шума толпы. Не удержалась госпожа Эвелина Роже». «Ведьма», — вытолкнул слова из горла Кэл, — «лечит». Теперь на него уставились все. «Ведьма, с которой ты заключил контракт, лечит тебя», — уточнила мать. Ар снова кивнул. «Но ведьмы отказались тебя лечить», — напомнил еще один Роже, Агюст. Он был семейным лекарем и сам лично латал Арестида и его родственников после возвращения. «Это трудно», — слова еле протолкнулись, и Ар снова уставился в тарелку. «Насколько трудно?» — раздраженно спросил дядя. «Вчера эта пиголица ушла отсюда своими ногами». Лечила долго. приподнял верхнюю губу, словно зверь, и угрожающе взглянул на родственника. Потом обморок. Без сил. Сидящие за столом замолчали. Ведьм семьи Заэ столицы хорошо знали. Пусть таланты бывали различными, На нехватку сил эти рыжие бестии никогда не жаловались. «Если одна из них вычерпала себя до дна...» «Дорогой», — улыбнулась матушка, — «ведьма тебя вылечила? Совсем?» «Нет, один разрыв», — тяжело ответил Ар. «Сказала еще много». Он не поднимал взгляда от рогу, Но понимал, что родичи переглядываются, оценивая его состояние. Впервые за полгода он по доброй воле вышел за ворота. Сам ходил по рынку и делал покупки. За одну трапезу сказал больше, чем за предыдущую неделю. Да, эту ведьму надо беречь! Какую бы выгоду рыжая ни преследовала, она вернула им часть прежнего ара. «Значит, когда вы отправляетесь?» — мягко спросила мать. «Завтра. Тебе нужна помощь?» Ара отрицательно мотнул головой, быстро доел то, что лежало на тарелке, потом встал, чмокнул родительницу в щеку и вышел, зная, что сейчас обед превратится в семейный совет. И ему попытаются навязать родовое оружие, амулеты, помощников, и кучу дельных советов. Единственный способ всего этого избежать — отправиться в свою комнату и собираться в дорогу. Что Кэлл и сделал.